Лиса Горислав Чёртов топот Часть 2. Окончание Ася лежала на кровати и тряслась. За окном не брезжил рассвет, и небо осталось чёрным, как бархат, усыпанный сотнями звёзд алмазов но дом уже дышал жизнью. Бабушка подкинула дров в печь, проскрепела шагами по половицам, что-то бормотала себе под нос, а после тяжело села в глубокое кресло у печи и наверняка взялась за вязание, беспокойно бродила под окном райда, готовая вот-вот забрехать на случайного прохожего, и где-то в подполье мягала зарния. Пахло травянистым чаем и медом, пахло молоком и хлебом, наверняка сломанным и неразрезанным, пахло шерстяным одеялом и остатками сна, солью и глиной. Стоило Асе встать, как кровати пол тут же скрипнули, и ба окликнула. «Ты встала уже, Асенька!» «Да, я сейчас!» отозвалась она и завернулась в толстый мокровый халат. Горница встретила Асю теплом и ароматом сосны и благовоний. Горела маслянистая лампада в красном углу, а беленая, покрытая тонкими трещинами, как морщинами, печь дышала сосновыми поленьями. Рядом с печкой в углу расположилось бабушкино кресло. Когда-то отец сделал его так, чтобы простояло десятки лет и увидело внуков, хотя с тех пор обивка из пестрого ситца местами потерлась, обнажив набивку. На спинке кресла висел вязаный плед, а на подлокотнике лежала корзинка с клубками шерсти. Ба сидела, слегка наклонившись вперед. Ее руки неспешно, но мастерски двигались, и спицы ритмично постукивали друг от друга, превращая нить не ни то в шарф, не то еще в какое полотно. Ася так и не разобрала, что именно творила Ба. Таня подняла на Асю глаз. Тишина стояла удушливая, но Ася никак не решалась заговорить. «Ба!» — наконец выдохнула Ася. «Я видела ее во сне». Бабушка на мгновение замерла, спицы в ее руках остановились. Потом она тяжело вздохнула и продолжила вязать, как будто ничего не произошло. «Кого это ты видела, детка?» «Маму», – прошелестела Ася. «Она была в храме, таком странном, и изометиста. Она говорила со мной, бабушка сказала, что всегда была со мной». Бабушка отложила вязание и посмотрела въедливо. «Аська!» Начала она медленно, как будто каждое слово приходилось выдавливать из себя жестоко и немилосердно. «Это был просто сон! И мать твоя!» «А что, мать моя, поганка и мерзавка? Так я это уже слышала!» Сама от себя не ожидав, прикрикнула Ася. «Может, что-нибудь новое скажешь?» Стало давяще тихо. Ба вздохнула. Ее руки дрожали, когда она поправила платок на голове и отложила вязание. Казалось, она резко постарела, как-то сутулилась На плечи ее вновь упало тяжкое горе. «Сказать?» Она покачала головой. «И что ты хочешь услышать?» что Коленька ушел за этой берзавкой, что мать твоя была не из нашего мира, ты бы поверила. ты да и зачем тебе это знать было, чтобы сердце болело, как у меня? «Но она моя мама!» Ася почти кричала, и слезы потекли по ее щекам. «Я имею право знать!» «Браво!» Пафыркнула, но в ее тоне не было злости, только бесконечные скорбь и усталость Браво! Аська, жизнь она не про права Она про то, что мы можем вынести Коленька любил ее Любил так, что готов был оставить все И она, она была не просто женщиной Она была из тех, кто живет между мирами. Чуть? Да, чуть. Та, что в лесу, в камнях, в ветре, в реке. Та, что открывает и закрывает врата между мирами. Она позвала его, и он пошел. Выбор-то какой был? А я осталась с тобой, чтобы охранять. «А зачем позвала? Да черт ее поймет! Такова ее гнилая природа!» Ася опустилась на скамью. «Охранять?» «Есть одна вещь, которую я должна тебе отдать!» Ба тяжело поднялась, опершись на подлокотники, и дохромала до большого сундука, накрытого шалью, а после открыла его крышку, протяжно и натужно заскрипевшую. Обернулась Ба уже с маленьким ларчиком в руках и протянула его Асе. «Не открывала, и что там, не знаю. И знать не желаю», — фыркнула она. «Что есть, все твое». Ася тут же открыла крышку. Маленькая деревянная фигурка женщины с глазами из обсидиана, костяные подвески, медвежий коготь, пучки трав, Гребень из пихты, костяная игла, каменный нож, плоские камешки с резными символами, Глиняные фигурка человека-лося, стригушка-стерегушка, лягушачьи косточки, кусок ткани с вышитыми узорами, пахнущий травами и дымом, маленький мешочек с землей, кристалл метиста, ленты, ивовый пруд, пояс из потускневшего бисера, Два зеркальца, берестяная дудочка, амулет птицы с головой тюленя, бронзовая бляха с медвежьими головами, каменный амулет с трехголовой птицей, изображающая всадника на ящерице подвеска, бронзовая собака-птица, осколок резного деревянного идола из древнего капища, моточек шерстяной нити. Казалось бы, ничего сколько-нибудь значимого. Хлам и сущая мелочевка, но Ася точно знала, что делать». Что бы ни произошло с ней ночью, но нечто, дремавшее внутри, вдруг подняло голову и всмотрелось в мир. На улице звенели колокольчиками и ржали кони, и топот их разносился по округе, отпугивая нечисти задержавшихся духов предков, а горницу освещал лишь тусклый свет свечи. Ба оставила Асю в одиночестве, мол, ушла к соседке отнести к той «Грибные ушки». Асени стала идти ни к старым знакомым еще оставшимся или приехавшим навестить родню, не в старую церковь. Потом, потом, все потом пообещала Аи себе. Сначала она должна отыскать заброшенный чудской город. В зеркальцах, поставленных друг напротив друга отражались бесконечный лабиринт и тревожное дрожание пламени свечи. Ася подожгла пучок сушеных трав, тот вспыхнул особенно сильно. Вдохнув глубоко терпкий дым, она бросила его в миску с водой, потревожив тихую гладь, и проговорила. «Нить путеводная, протянись через тьму к камню, к лесу, к древнему дому. Уйди вглубь горы и поведи меня, куда я желаю, куда мое сердце птицей стремится. Нить путеводная, протянись через тьму к камню, к лесу, к древнему граду». Свеча на столе погасла, оставив комнату в полной темноте. Ася замерла, и сердце ее забилось в такт с тихим шепотом, доносящимся из красного угла горницы. Она знала путь. До ней следовал олень. Ася не сразу его заметила, только отойдя от деревни и углубившись в глухой лес, где ветер не шевелил покой вековых елей. Снег под ногами хрустел стеклянной крошкой, и воздух был густым, и каждый вдох обжигал легкие, оставляя на губах иний, и укутанные в белые шубы ели тянулись к серому небу, и ветви их тяжело провисали под грузом снега. Лес погрузился в звенящую тишину, нарушаемую только шагами Аси и редким скрипом деревьев, будто тайга шептала что-то на лишь ей известном языке. Время от времени вдалеке раздавался глухой стук. То ли падала с ветки снежная глыба, то ли что-то двигалось в зарослях, что-то, что не хотело, чтобы его обнаружили и что-то, что Ася сама не желала видеть. Оглянуться хотелось постоянно, но каждый раз, стоило ей украдкой повернуть голову, взгляд упирался в плотную стену леса, где тени казались слишком густыми, а очертания деревьев слишком странными. Тропы под ногами не было, но Ася доверилась чутью и сну, петляя между стволов. Порой вдалеке гулко раскатывался странный звук, похожий не то на стон, не то на приглушенный вой, то ли зверь дикий, то ли сама тайга, но сердце пропускало удар. Солнце, бледное и холодное, едва пробивалось сквозь плотную завесу облаков, отбрасывая на снег длинные искаженные тени. Иногда Асе чудилось, будто тени движутся сами по себе, но стоило остановиться и приглядеться, как все замирало, и только ветер затягивал тихое, монотонное пение. Чем дальше в лес, тем сильнее нарастало чувство, что за ней следили, настойчиво и неотступно, но не показываясь. «Иногда впереди мелькало что-то темное, то ли заблудшее животное, то ли просто игра света на бурых, точно шкура росомахи, стволах. Но Ася, едва завидев, замирала на месте и прислушивалась настороженно к тишине, всматривалась в чащу, а тишина будто становилась все плотнее, все тяжелее, словно лес сжимался вокруг, готовясь поглотить». «И вот...» Ощутив вдруг с особенной силой, что колодец близко, Ася увидела его. Олень стоял между елей, словно призрак, выплывший из самой сердцевины метели. Его тело, покрытое белым инеем, блестело, словно высеченное изо льда. Олень о костяной голове, с черепом белоснежным рогами ветвистыми и массивными, украшенными вязью ледяных узоров. Он не двигался, и таилась в этом какая-то неестественная, зловещая неподвижность. Замерев, не дыша, он пустоглазо глядел в сторону Аси, так что она застыла на месте, и смотрел он сквозь неё, в видя не тела, а дрожащую душу. Всякий его выдох, сотрясающий, торчащий из-под шкуры ребра, был похож на хриплый стон, принуждавший еле вторить ему скрипом. А ноги, его тонкие и изящные, казалось, не касались земли, а парили над снегом. Вокруг него вихрился снег, и на миг Аи подумалось, что порывы ветра и его дыхания, обушующие бураны его злоба. Дух зимы, её олицетворение, её карающая длань, вот чем он был. «Это зима, пришедшая за ней!» «Это метель, какая не утихнет, пока не заберет тепло и жизнь!» «Это дух, забывший милосердие!» Как во сне, но Ася не бежала и не страшилась. Почти. Из кармана она вытащила костяную иглу. Ту самую, что оставила мать. Тонкая, почти невесомая, будто не здешняя, но острее лезвие Ася сжала иглу крепче, готовая». Дух метели, ни живой и не мертвый, его не убить, но можно заточить и игла, ключ к его пленению. Когда олень шагнул к ней, он точно скользил, плавно, беззвучно, неестественно. Его копыты не оставляли следов, а снег под ними расступался, уступая покорно дорогу. «Я не боюсь тебя!» — крикнула Ася ни то себе, ни то оленю, и из его ноздрей повалил пар, а рога сверкнули ледяными копьями. Олень остановился в нескольких шагах от неё. Он наклонил голову, забил копытом бешеный холод сжал сердце Асе, но она не отступила. Он бросился вперед, и его движение было стремительным, как порыв ветра, но Ася успела отпрыгнуть в сторону. Холодный воздух хлыстом обжег ее щеки, но она не отпустила иглу. Метель завыла, застонала, закричала, завопила, кружась неистово вокруг, но Ася сосредоточилась на одном — на олене. Он развернулся и вновь бросился на неё, и на этот раз Ася не стала уклоняться. Она встала навстречу, подняв иглу перед собой. Олень замер в последний момент. Его рога оказались в сантиметрах от ее лица, и холод проник в ее кожу, но Ася упрямо не дрогнула. Игла вошла в череп, и олень страшно закричал и рассыпался на тысячи ледяных осколков. Ася опустилась на колени, держа в руке иглу, покрытую инеем. «Дух метели обязательно вернется». «Это не конец, и наверняка злее станет он в следующий раз, но то потом, и Ася встретит его достойно». Ковыляя и запинаясь на снегу, она побрела к колодцу. Никто не гнался за ней, никто не дышал в спину, никто не грозился насадить на рога, и Ася шла, оставляя за собой неровную дорожку следов. Покрытый мхом и барельефами, Колодец стоял на том же месте, как во сне. Ветер завыл, и из-за деревьев показались тени, полупрозрачные, размытые, дрожащие, как дым, но все-таки с глазами, горящими ледяным синим светом. Души медленно приближались, окружая Асю, Но вновь она не дрогнула и сжала между пальцев берестяную дудочку. Совершенно простую, но древнюю, вырезанную века назад, когда мир был моложе и когда многие-многие безымянные боги жили между трав и деревьев в ручьях и на склонах горных вершин. Среди теней она заметила его. Отец! Его лицо было покрыто инеем, а глаза смотрели на нее пусто и безжизненно. Он был таким же, как во сне, когда стучался в окно, и от него веяло только вечным холодом. Комок подступил к горлу, но Ася знала, что не могла поддаться чувствам. Она должна сделать то, зачем пришла, и помочь всем, кто застрял против боли в междумирье. Отец лишь смотрел на нее, и в его взгляде замерла бесконечная тоска. Вокруг него кружились другие души. Их шепот сливался в единый гул, наполненный болью и отчаянием. Ася подняла дудочку к губам и закрыла глаза. Первые ноты были тихими, робкими, неуверенными. Они дрожали в воздухе, как тонкие нити, но постепенно мелодия набирала силу, складывалась в верный ритм. Это была древняя песня, которую она не слышала прежде, но которая лилась из самого ее сердца. То была песня, могущая направлять души. Ася играла, не открывая глаз, и музыка обволакивала ее, пеленала в кокон, проникала в душу. Мертвецы замерли, их шепот стих. Отец стоял ближе всех к Асе, он и остался последним. Его лицо, покрытое инеем, начало таять, и Ася увидела в его глазах что-то знакомое. Любовь, печаль, прощание, сожаление, страх. Он притянул руку, но не дотронулся до нее. Вместо этого он повернулся и шагнул в колодец следом за всеми. Когда отец исчез, Ася опустила дудочку и подошла к колодцу, заглянула вниз, и там в глубине мерцал свет, далекий, как звезды на ночном небе, а затем шагнула следом в темную пасть незримой гигантской лягушки, без страха будто ринулась в объятия матери и бездна прилила. Ася больше не падала. Она летела в неизвестность, где не было ни верха, ни низа. Вокруг нее складывались в древние узоры спирали света, мерцающие и шепчущие на языке, которое она не понимала, но чувствовала всем своим существом. Перед ее глазами складывались причудливые образы. Сначала это были деревья, но необычные. Их стволы были сплетены из податливых костей, а листья звенели, как колокольчики, и пели песню, ровно как плач и смех. Ася протянула руку, чтобы коснуться листка, но он рассыпался в пыль, обернувшуюся стаей птиц с глазами из янтаря и перьями из чистого серебра. Птицы закружились вокруг неё, их крылья оставляли за собой следы из огня, которые складывались в «Слова». «Ты – мост между мирами!» Затем тьма сгустилась, и Ася оказалась в огромной пещере, стены которой были покрыты изморозью. В центре пещеры стояло зеркало, но вместо отражения в нем раскинулся бесконечный лес, где каждое дерево было живым существом. Они смотрели на нее, и Их глаза светились, как угли, и грубые лица их хмурились и улыбались, и деревья заговорили голосами бабушки. «Ты должна выбрать, быть корнем или крылом!» Ася хотела ответить, но ее голос потерялся в эхе, которое разнеслось по пещере. Пещера исчезла, и Ася оказалась в реке, которая текла вверх. Вода была теплой, как кровь, и прозрачной, как стекло, и в ней плавали рыбы с человеческими лицами, которые пели песню о том, как мир был создан из дыхания великого духа. Одна из рыб подплыла к Асе и говорила так. «Ты капля в океане, но океан — это ты!» Ася хотела спросить, что это значит, но рыба исчезла, а река превратилась в водопад, который падал в небо и растворял воды среди звезд. Затем Ася, наконец, увидела лягушку. Огромная, с кожей светящейся словно изнутри, лягушка глядела на нее глазами, подобными солнцу, и прогрохотала голосом, какой мог заглушить самый раскатистый гром над древними горными вершинами. «Ты готова войти!» Ася кивнула. Лягушка открыла пасть, где царил мрак, но не страх. Ася видела, как миры рождаются и умирают, как звезды взрываются и превращаются в пыль, как духи танцуют вокруг огня, который никогда не гаснет, как птица летит над бескрайним океаном, и из упавшего ее пера поднимается земля». Ася слышала голоса предков, которые пели песню о том, как все связано в единое целое. И затем увидела его. Чудской город. Покинутый, пыльный и аметистовый храм. Земля под ногами задрожала. Сначала-то была едва ощутимая вибрация, через миг обернувшаяся подземным гулом, дыханием вековечных скал. Аметистовый пол треснул... И из трещин поднялся пар. Ася отступила на шаг, и в руке она сжала осколок резного деревянного идола с древнего капища, как если бы это могло защитить. Из-под каменного пола показалась рука. Тонкая, прозрачная, с кожей, сквозь которую просвечивали горни заменившие вены, и Ася замерла не в силах пошевелиться. Она знала, что должна идти до конца, Но оробела. Земля разверзлась, и из нее поднялась женская фигура. «Мама!» Только и смогла выдохнуть Ася. «Ася!» Прошептала мама, и ее голос был похож на шорох листьев. «Ася!» на песню «Лесного ветра», на мелодию чистейшего ледяного ручья, на уханье ночной совы, на вопль раненого оленя. «Ты должна занять мое место и удержать врата, или разрушить их. Но тогда... что тогда?» — спросила Ася. «Те, кто спит под землей, выйдут в мир живых», — ответила мама. «Те, кого мы держим здесь веками. Если я уйду, они проснутся». Ася закрыла глаза. Она знала, что не могла позволить себе слезы. Не сейчас, когда зашла так далеко. Она должна сделать выбор. Остаться здесь. Стать новой хранительницей или разрушить врата и освободить мать, но выпустить древних духов в мир. Одно из двух. Никогда не третье. Мать протянула руку, и ее пальцы коснулись щеки. Прикосновение было странным, будто ос окунули лицом в кисель, но нежным. Ты сильнее, чем думаешь, сказала мама. Ты можешь выбрать жизнь, не жертву подобно моей, не уничтожение врат. Жизнь. «Но как?» – воскликнула Ася. «Я не...» «Знаешь...» – мягко оборвала мама. «Я не хочу терять тебя снова». «Ты никогда не теряла меня. Я всегда следовала за тобой. Но теперь ты должна решить и закончить свой путь одна». Ася открыла глаза. Она посмотрела на маму, на ее полупрозрачное тело, на корни, вплетенные под ее кожу, и поняла, что... осознала. Мать превратилась в нежный туман, будто поцеловавший напоследок, а Ася крепче сжала теплые, пульсирующие сердцем осколок идола. «Покажись!» воскликнула Ася, и зов ее эхом пролетел по обманчиво пустому чудскому городу. «Появись передо мной!» Таилась в городе тьма... Извивалась, как живая, в пещерах и закутках, подползала, лизала мокрыми щупальцами, хватала за плечо, клубилась тучей, заполняла все, до чего могла добраться, и оскверняла, оскверняла, обгладывала кости предков, обращала в пыль их тела, плотная и шадная, словно самоматерия мира сгустилась, тьма дышала, и дыхание ее было зловонно и противно, и в глубине ее мерцали огоньками тысячи глаз, глядевшие на Асю с ненавистью и голодом. Тьма тела пеплом сожженного капища, велась. Ася подняла осколок идола над головой, и тьма зарычала сотнями голосов, заверещала многотысячно, но Ася не дрогнула. Она знала, что должна сделать, и бросилась вперед, держа осколок идола в руке, как меч. Тьма сгустилась перед ней, пытаясь остановить, но Ася оказалась проворнее и быстрее. Она вонзила осколок в самую сердцевину тьмы, и свет вспыхнул, ослепляя. Осколок идола взорвался в ее руке, и свет заполнил всё вокруг. Когда свет растаял туманной дымкой, Ася оказалась на земле, на снеге. Город исчез, а на его месте росла бесконечная тайна. Пусть тьма не исчезла навсегда, но теперь Ася знала, как с ней бороться. А олень, совсем обыкновенный, поглядел на Асю и умчался в парму. окном еще царила тьма, но небо на востоке уже начинало светлеть, окрашиваясь в нежно-розовые цвета. Из труб поднимался над деревней серый дым, устремляясь к темному небу. Крещенские морозы отступали, и хоть снег еще скрипел под ногами, иний покрывал окна плетеными узорами, а изо рта по-прежнему вырывался на улице пар, на реке появились полыньи. Подбросив в печь дров, заготовленных еще со вчерашнего вечера на весь день. Ася зевнула и прикинула план на день. Покормить кур, поменять им воду на теплую, если вдруг подмерзла, собрать яйца, если вдруг снесли, покормить кроликов, проверить, все ли у них в порядке, заготовить дрова и воду на завтра, принять просителей. В спину глядел настойчиво идол, сплетенный из маминых ленты отцовского ивового прута, ожидая, когда Ася исполнит предназначение. И она исполняла. вступив за порог, Ася глубоко выдохнула и почти тут же глухо закашлялась через шерстяной шарф, натянутый до носа. Солнце искрилось на белом снеге, лаяли собаки, мычали коровы, смеялись дети, переговаривались люди, урчал мотор машины дядь Славы, опять собравшегося куда-то рано поутру, кудахтали проснувшиеся курицы, скрипели едва слышно сонные деревья. Ася зажмурилась и подставившись зимнему солнцу и улыбнулась. Духи больше не стучали в окна и отступили, вернувшись за реку, но Ася все еще ощущала их присутствие и видела порой, как где-то на периферии зрения возникали вдруг сами собой цепочки человеческих следов, уходящие в лес, а на плечах она ощущала касание ладоней материнской и отцовской. Они теперь были рядом, только рукой подать. Пусть не ожившие и не телесные, но такие родные, бесконечно близкие и далекие одновременно. Нельзя бороться с тем, что прошло. Она будет бороться за то, что грядет.